«А пока до свидания. Я пришлю тебе косилку и барану». Гейслер ушел. Не последнее ли это его посещение здешних мест? Последние рабочие спускаются с горы. Работы приостановлены. Гора вновь стоит мертвая. Закончено строительство скотного двора Вселандра. На зиму его покрыли временной дерновой крышей.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 Для скорости к этой работе привлекают каменщиков. Густав же говорит, что не умеет столярничать и потому собирается уезжать. Густав отлично работал за каменщика и ворочил бревна, что твой медведь. По вечерам он веселил и забавлял всех, играл на губной гармонике, а кроме того, помогал женщинам носить тяжелые бедра с реки и на реку. Но теперь он собрался ехать. «Нет, столярная работа не по нём», — говорит он. «Похоже, он во что бы то ни стало хочет уехать. Остался бы до завтра», — просит Ингер. «Нет, работы для него здесь больше нету, а вдобавок до самой горы у него будут попутчики, последние рудокопы». «Кто-то теперь поможет мне носить ведра», — говорит Ингер с печальной улыбкой. На это у Бойкого Густава сейчас же готов ответ. «Яльмар». «Яльмар» — младший из двух каменщиков, но ни один из них не такой молодой, как Густав, и ни один не похож на него. «Фи, Яльмар», — презрительно отзывается Ингер, но вдруг спохватывается и, желая подзадорить Густава, говорит, «Что ж, Яльмар не так плох, и как славно поет за работой». «А ретивый мужик», — заявляет Густав, не поддаваясь на ее уловки. «Неужто не можешь остаться до утра?» «Нет, попутчики уйдут тогда без него». «Да, должно быть, Густаву все это уже здорово прискучило». «Что и говорить? Чудесно было выхватить ее из-под носа у всех своих товарищей и побаловаться с ней неделю-другую, что он прожил здесь». Но теперь ему пора уходить. Его ждут другие работы, а то и невеста на родине. У него новые виды на будущее. Не торчать же ему здесь ради Ингер. Неужто ей самой невдомёк? Какие у него веские причины к разрыву? Но она так осмелела, стала такая беззастенчивая, что ей всё ни по Любовь их длилась не так уж и долго. Нет, но, опять же, все то время, что шла каменная кладка. Ингер и впрямь печально. Она сбилась с пути истинного, но при этом так искренно, что не может не горевать. Ей плохо, она влюблена без притворства и без жеманства, и не стыдится этого. Сильная по натуре женщина она, как и все женщины, полна слабостей. Она повинуется окружающей ее природе. Она охвачена осенним пламенем любви. Она собирает густову провизию на дорогу, а грудь ее ходуном ходит от волнения. Она не задумывается о том, имеет ли на это право, и не опасно ли это. Она бездумно отдается своим чувствам. Она стала жадной на удовольствие, на наслаждение. И если Саак вздумает снова поднять ее к потолку и швырнуть на пол, ну что ж, она и не станет защищаться. Она выходит с узелком и отдает его Густаву. У лестницы стоит загодя поставленная ею лоханка. Не снесет ли ее Густав напоследок вместе с ней на реку? Может, она хочет сказать ему что-то, сунуть что-нибудь в руку, золотое кольцо. Бог знает, она сейчас...